Однако бывали дни, когда мальчишеская природа прорывалась сквозь сделанную чинность Нела, и корректный джентльмен выкидывал какую-нибудь шалость, которую, впрочем, совершал с серьёзностью, свойственной английскому мистификатору. Так однажды братьям случайно довелось возвращаться из цирка домой в омнибусе. Кто не знает этот одиннадцатичасовой омнибус, да ещё и идущий в пригород, Тут славный простодушный люд, уставший и дремлющий в сумерках, по минутно прорываемых вспышками света, люди сослабленной, притуплённой чувствительностью, с тугим пищеварением. Они подскакивают в полусне всякий раз, когда слезает какой-нибудь пассажир, ибо не спят по-настоящему и не бодрствуют. Так вот эти славные люди в продолжении всего пути смутно сознавали, что возле них сидят два хорошо одетых, благовоспитанных господина, с изысканной вежливостью уплативших положенные 6 су. И вдруг, очнувшись от резкой остановки омнибуса на углу улицы Акаций, эти пассажиры увидели Увидели нечто такое, что все 12 носов внезапно освещённых причудливым светом фонарей, повернулись как один в сторону улицы Акаций, где во тьму погружалась чья-то невозмутимая спина. Нелло, спустившись на подножку, сделал сальто мортале, И выйди изом Небуса таким необычным образом, стал удаляться, как полагается, на ногах и весьма чинно, предоставив изумлённым спутникам испуганного прошать друг друга взглядом. Уж не сделались ли они все 12 жертвы у галлюцинаций?